Глава седьмая. «Надо же, а тут, оказывается, еще кто-то охотится!» Голос, раздавшийся у меня за спиной, оказался настолько неожиданным, что я чуть не ударил по нему магическим шквалом, одной из улучшенных моих татуировок. Лишь неимоверным усилием мне удалось в последний момент остановить готовившийся сорваться с рук огненный вихрь. Я медленно повернулся в сторону голоса, незаметно делая жест активации — выпуская волну поиска жизни. Какого дьявола мой ритуал не сработал и не предупредил о приближении гостей? Сразу трех гостей, которых я совершенно не чувствовал. Трое измененных вышли из небольшого проулка, где, по всем ощущениям, ничего только что не было. И то же самое сейчас говорила татуировка поиска жизни, по какой-то причине не видя этих людей». Еще и Вайн сейчас шел где-то далеко впереди, разведывая дорогу к темным районам. Ну тут я мог винить только себя самого. Расслабился, привык к опасностям второго яруса и совсем забыл, что измененные этого мира совсем не так слабы, как может показаться. А эти ребята еще и могут каким-то образом скрывать себя от моей магии. Даже фанатики не были на такое способны, а тут... Возможно, какой-то особый путь развития. Приветствую. Я слегка склонил голову, не отрывая взгляда от появившихся гостей и внимательно следя за каждым их движением. Рука словно бы сама по себе легла на рукоять меча, который был подвешен к поясу. Появившаяся троица выглядела колоритной. Вперед вышел рослый мужчина с атлетичным телосложением и оранжевым браслетом на руке, что означало больше 50 спусков в колодец. Именно его голос я услышал только что. Ясный и уверенный взгляд — Открытое, гладко выбритое лицо и едва уловимое линца в позе. По левую руку от него стоял низкорослый парень с козлиной бородкой и злыми глазами. Он держал в руках артефактное копье и смотрел на меня из-под лобья, явно замышляя что-то нехорошее. Третьим же членом отряда оказался сухой старик, предпочитающий держаться за спинами двух своих товарищей. Измененные. Не самых высоких ступеней, но и не начальных. Где-то на уровне того же Александра Тахи, и они совершенно четко должны были видеть, что сам я никакой не измененный. Все одеты в добротные комплекты средней брони неизвестной мне модели, но то, что они были дороже моего редута, это точно. Да, положение прямо скажем аховое. В колодце бывает всякое, уж на нижних ярусах, где конкуренция за ресурсы особенно высока, наткнуться на людей, не брезгующих разбоем, так и вовсе проще некуда. С другой стороны, это совсем не значит, что все встречающиеся в колодце люди поголовно подонки. Но лучше лишний раз перестраховаться и стараться не пересекаться с ними, что я и делал с успехом до сегодняшнего дня. «Ты тут один?» Между тем, с любопытством спросил атлетичный мужчина, кидая взгляды в разные стороны. «Даже не верится, что обычный человек может вот так просто ходить по второму этажу?» «Бывает всякое». Сказал ему, сознательно проигнорировав вопрос и тут же добавив, «Тут же кроме ящеров никого и не водится». «Твоя правда», — кивнул старик, выходя чуть вперед, тем самым демонстрируя, что именно он является лидером этой небольшой группы. «Если ты в затруднительном положении, парень, мы можем проводить тебя до подъема, для нас это небольшой крюк». Я чувствовал, что, несмотря на внешнюю безобидность, этот старик был чуть ли не самым опасным из этой троицы. Благодарю за предложение, но это лишнее. Постарался, чтобы мой отказ выглядел как можно нейтральнее, однако, судя по тому, как нахмурился невысокий парень, вышло это так себе. «Ты же понимаешь, что если на твоем пути появится кто-то действительно опасный, это станет приговором». Ящеры сильный числом, а по одному даже ты с ними неплохо справляешься. А что насчет того же пожирателя души? С таким даже нам не сразу сладить выйдет. Интересно, чего этот старик меня уговаривает? Ему-то какое дело до моей безопасности?» Мелькнула в голове мысль, вслух же я сказал совсем другое. «Я все понимаю и осознаю. Еще раз спасибо за предупреждение, но сейчас мне нужно идти. Удачная охота». «Не хочет и не надо, старшой!» Презрительно хмыкнул в ответ на это низкий копейщик и кинул на меня раздраженный взгляд. «Чего с ним нянчиться? Взрослый вроде!» «Ну, хорошо!» Кивнул старик. «Я понимаю, что ты не веришь нам, и признаю, что со стороны мы можем выглядеть подозрительно, но, клянусь богами и близнецами, мы не станем причинять тебе вреда!» Настроение тут же испортилось последователи проклятых богов. Заблуждающиеся или же осознающие, кому служат, не столь важно. Главное, что через них близнецы могли следить за миром буквально их глазами. А мне сейчас только внимания Виму и Вай не хватало для полного счастья. Я так и оставался в напряжении, пока группа старика не скрылась за одним из поворотов, и только тогда смог немного расслабиться». Чтобы больше не повторилась ситуация с неожиданным появлением гостей, повесил на них одну из своих следящих печатей, самую простую, на сложную у меня не было ни сил, ни времени, но сойдет и такая. Помимо того, что она подсвечивала себя в радиусе 2-3 километров, печать передавала звуки, несколько искаженно, но подслушать разговор этой троицы я мог. Сама установка была элементарной. Несколько пасов руками, легкое использование силы, и вот уже печать летит в сторону ближайшего ко мне измененного, которым был тот здоровый мужик. Можно было и на старика повесить, но что-то не нравилось мне его загадочная сила скрывать свое присутствие даже от моих ритуалов, так что решил не рисковать и действовать наверняка. Отступив в сторону дома, активировал печать, чтобы услышать словно бы доносящиеся из ведра голоса. «Странный он какой-то, зря мы его не кончили там же!» Голос молодого прозвучал с явным раздражением. «Вот именно, странный!» — ответил старик. «Может быть, теперь ты станешь главным и поведешь группу?» «Старшой, ну чего вы, я же не спорю, не трогаем, значит, не трогаем!» Тут же пошел на попятную парень. «И зачем только расшаркиваться с этим обычником?» «Сейчас он обычник, а как заработает себе на формулу и отвар, так и поменяется все. То, что он спустился сюда без сил, уже говорит о многом, если заработает. Это уже голос бугая. Как он так далеко от спуска живым ушел, вот это интересный вопрос. Ему кто-то помог, и он совсем не один здесь, так что, старший, вы совершенно правы». Незачем пока трогать мальчишку, ничего полезного при нем наверняка нет, а товарищи, которые его привели сюда, точно обидятся, если мы его кончим. Тоже думал о том, что он не один. Но даже если и нет, пусть оставит о нас хорошее впечатление. Возможно, в будущем получится этим воспользоваться. Слышишь, Кайрилл, это и называется «думать наперед». Или так и вовсе «просто думать». «Да понял я, понял. Голос молодого приобрел виноватые нотки. Буду стараться. В тебе слишком много эмоций и гордости». Голос старика стал усталым. «Мне кажется, эта сила, полученная от богов-близнецов, делает тебя чересчур импульсивным. Это дар, но, как и любой другой дар наших благодетелей, им надо уметь пользоваться». «Если бы не моя сила сокрытия измененного, к нам бы уже половина яруса сбежалась, старший». Парень явно обиделся. «Боги-близнецы выбрали меня и даровали отвар оракула. Они не могли ошибаться». «Наши благодетели не могут ошибаться, а вот ты просто человек, и ошибаться очень даже способен. Гордость не дает тебе сил, зато может легко превратиться в глупость и слепоту». И никакое изменение тебе не поможет. Правильно, Старшой говорит: вместо того, чтобы ходить гоголем и перед девками в приходе красоваться, лучше бы помолился. Единые в двух лицах да проявятся они в мире. Мигом тебе мозги прочистят. Третью и вторую сутру, повторяй про себя почаще. Они начали обсуждать сутры богов-близнецов и молитвы, а после вышли за действие моей печати. Путь Оракула. «Никогда не слышал о таком. В такие моменты начинаешь жалеть, что не находишься рядом с терминалом. Судя по всему, именно эту силу нужно благодарить за возможность подобраться ко мне так легко. Подумать только, прикрыть даже не себя, а целую группу людей и пройти через пусть и слабый, но все равно ритуал поиска. Тому, что они подумывали меня прихлопнуть, я нисколько не удивился. К этому следовало быть готовым всегда». Хорошо хоть решили, что меня кто-то прикрывает, ну и то, что с неизмененного и взять нечего, что с их точки зрения было абсолютной истиной, тоже сыграло немалую роль. В остальном слуги богов-близнецов себе не изменяют, это либо фанатики, как эта группа, либо расчетливые подлецы, решившие присоединиться к церкви проклятых богов в поисках собственной выгоды». И если первые просто дураки, то вторые опасные твари, с которыми всегда был очень короткий разговор. Вайн вернулся через полчаса и, выслушав мой рассказ, предложил прихлопнуть эту группу от греха. Ну и захватить заодно того оракула, чтобы выяснить природу его силы. Измененный, способный обманывать поисковую магию руников, может оказаться большой проблемой. Я даже отчасти был согласен с ним, но проблем тут было аж целых три». Первое, фанатики ушли так далеко, что я уже не чувствовал своей печати. Второй проблемой стали их силы. Это были измененные, силы которых я не знал даже приблизительно. Следовать за ними и нападать – большой риск. Да, когда меня приперло к стенке, я сражался с фанатиками на третьем ярусе, но тогда большую часть внимания на себя отвлекли неожиданные союзники. Сейчас же все было совсем по-другому. Даже ловушку не подготовишь». Потому как двигаются они по какому-то понятному лишь только им самим маршруту. Ну и третье. Моя цель сейчас была совсем не в охоте за фанатиками, которых, положа руку на сердце, хватало в мире. Я пришел сюда за конкретными ингредиентами для собственного усиления. Об этом тоже не следовало забывать. В конце концов, Вайн был вынужден признать мою правоту. Сейчас было совершенно недоохоты на служителей богов-близнецов которые особенно мне пока никак не угрожали. — Ладно, с этими историями я совсем забыл сказать, что, кажется, нашел следы тени Броида, и они не так далеко отсюда, — сказал кот, запрыгивая на поваленную стену одного из домов, где мы остановились, чтобы обсудить произошедшее. — Что за следы? Я тут же подсобрался. Черная слизь или выжженные пятна. — Первое, пояснил фамильяр. На северо-восток где-то около трех тысяч шагов. В отличие от того же буревестника, Тенеброид жил на земле, и если верить информации из Витонета и энциклопедии гильдии искателей, есть и такая. Оставляет пару характерных следов, которые ни с чем не перепутаешь. Прежде всего, это черные маслянистые следы, обычно находящиеся там, где Тенеброид долгое время прятался, как правило, в глубоких тенях их не так-то просто было рассмотреть, но Вайн сумел почувствовать честь ему и хвала. Что же до второго типа следов выжженных пятен, то это были остатки его атак. При всей своей теневой природе Тенеброид атаковал характерными огненными атаками, выплевывая струю пламени. «Тогда чего ждем? Чем быстрее прихлопнем тварь, тем быстрее вернемся домой к нормальной кровати и душу, и нормальному корму и лотку». Добавил фамильяр. Эх, не стал комментировать это. До места, где Вайн нашел следы, мы шли без малого час. Пришлось поплутать, обходя гнездо пауков, связываться с которыми у меня не было никакого желания. Вот уж точно, надоедливые и опасные твари. Тенеброид, как оказалось, обитал в довольно странном месте. Это оказалась парковая зона с необычными постройками, больше похожими на башни, поделенные на сегменты, где каждый сегмент по бокам имел небольшую покатую крышу, словно бы юбку из черной черепицы, опоясывающую ее. «Красиво, да. Ритуал будем здесь проводить?» — спросил кот, осматриваясь вокруг. «Мы вышли на ровную каменную площадку, на камнях которой была изображена какая-то птица, раскинувшая крылья». Удобное место, чтобы сделать новый ритуал поиска и тем самым накрыть всю территорию странного парка, где, скорее всего, и скрывалась нужная нам тварь. Да, прикрой меня, я быстро. И действительно, по сравнению с первым разом, сейчас ритуал получался у меня намного быстрее. Словно бы тело запомнило то, что знала голова, и все выходило чуть ли не на автомате. «Еще и несомненное укрепление источника, который также усиливался от постоянной практики и использования магической силы. Это тоже нельзя было списывать со счетов. В этом смысле я от таких забегов в колодец сильно выигрывал». «Нашел, тварюку!» С улыбкой выдохнул я, вытирая выступивший на лбу пот. «Да, немного выдохну, и отправляемся на охоту». «А это точно он? Может, опять ящерица или теневик?» — Не, этих я научился распознавать, и на пауков не похоже. Наверняка это тенеброид. — Или еще какой-то редкий монстр, которых на этом ярусе еще хватает, — заметил кот. — Вот только не каркай давай. Тварь, которую я так четко почувствовал, мы нашли спустя почти три часа в одном из странных зданий на первом этаже. Как обычно для тенеброида, монстр прятался в одном из самых темных углов, явно отсыпаясь после сытного обеда или ужина, судя по стоящему вокруг запаху разложения. И в этот раз я решил воспользоваться уже хорошо зарекомендовавшим себя способом охоты, а именно выманиванием монстра на ловушку, точнее на ловушке, потому как не было уверенности, что он попытается напасть, а не убежать. Да и сами ловушки были немного другого типа. Две основные стихии твари были «Тьма и огонь». В тенях он прятался, а пламенем пользовался как одним из своих оружий, помимо физического нападения, конечно. В справочнике писали, что эффективнее всего против твари работают измененные с путями повелителя льда или света. Ну а в моем случае я использовал сразу две стихии, вплетая их в специальные масштабные капканы, которые установил рядом со всеми выходами из здания. Всего 10 печатей, практически максимум для меня нынешнего. Теперь же оставалось выманить монстра из его логова, и для этого дело самоотверженно вызвался помочь Ваен. «Почему я, Леон?» Морда кота выражала крайнее возмущение, для кошачьей морды, конечно. «Я что, рыжий, что ли?» «Ну, вообще нет. Окинул я взглядом шерсть фамильяра. Но согласись, если умру я, то на этом наше приключение можно сворачивать. А если ты...» то мне просто придется немного подождать, и я призову тебя вновь. Или не призовешь, если меня закинет куда-то в дальние уголки астрального кольца, или, не дай провидения, куда-то в мир и соцветия. Не лучшее место для нашего брата, я тебе скажу. — Все будет хорошо, Вайн, не бойся. Если что, я защищу тебя и так понравившееся тебе это тело. — это хорошо говорить, — проворчал кот, но больше спорить не стал с явной неохотой направившись к двустворчатым дверям здания, за которыми пряталось чудовище. И если честно, я упустил момент, когда Тенеброид заглотил наживку. Просто в какой-то момент где-то за дверью послышался натуральный кошачий мяв, и вот уже из врат промчалось серое взлохмаченное чудо, подобно молнии, промелькнувшее мимо меня. А за ним, снося створки двустворчатых дверей, вылетело нечто похожее на большого черного, можно сказать, смоленистого филина. На полной скорости оно врезалось в расставленный мной капкан, и я отчетливо услышал хруст чего-то похожего на кости, хотя само существо должно было быть практически бестелесным, но приложило его знатно. А затем активировались установленные в печатях магические плетения. Полыхнуло серебристым светом, в мою сторону дыхнуло стылым воздухом, а уже в следующее мгновение я разглядел, как из установленной ловушки вывалилось бесформенное тело мгновенно умершего тенеброида. «Вот знаешь, ли, он в следующий раз сам свои гениальные идеи реализуй», прошипел появившийся рядом кот. «Я чуть не полысел за эти секунды, проклятие. Это чучело пахнет и выглядит еще хуже, чем буревестник. Отвратительное зрелище». Тенеброид медленно оседал, растекаясь лужицами. Я уже был рядом, собирая эту жидкость в специальные бутыльки. Что-то пойдет для моего рецепта, а что-то на продажу. Зато мы добились своего. Не удержался я от улыбки, проверяя собранную жидкость. Теперь, наконец, можно и домой. Готовить отвар повелителя удачи.